Глава 13 Фигура просто застыла и смотрела в небеса. Она не двигалась, просто стояла, задрав голову, как В общем, был один культурный город, который статус культурного сохранил аж до наших времен, начиная с начала века. Вот только если там были звездочеты, то тут она смотрела на Паутину. Нет, можно сослаться на то, что она одержима, а сейчас абонент находится вне зоны доступа. То есть демон покинул ее тело, но что-то не вяжется. Видимо, просто пытается что-то разглядеть. Над кронами леса плывут облака. Тихо прошептала она, а потом резко опустила голову, повернулась ко мне лицом и выстрелила из ранее невидимого из-за бока арбалета. Я мгновенно заметил этот маневр. Сделал полшага в бок, почувствовал, как легкий ветерок ударил по лицу, создаваемый арбалетным болтом. А потом выстрелил сам в ответ тут же заряжая новый маленький болт с прикрученной склянкой к нему. «Если стреляю, то наверняка», — усмехнулся я, вспомнив слова песни, несмотря на то, как одержимая дотронулась до своей щеки с немалым удивлением. ай ай! А это ты должна была пропеть, а не я!» «Суть ты уловил!» — оскалилась она, выхватывая длинный нож, ибо мечом я не могу назвать, из-за чего у меня опять возникла ассоциация с той песенкой. «А кровь у тебя зеленая?» Усмехнулся я, поудобнее перехватывая свою катану, убрав клеймор за спину. «А ты попробуй узнать», — облизнула она губы. «Ну, я это и собирался сделать», — пожал я плечами и сорвался с места, выстрелив из арбалета вверх. Над нашими головами раздался взрыв. В силу своей неопытности девушка отвлеклась и глянула наверх. Там пока ничего особенного не было. Так, легкий дымок. Но паутина — очень хорошее горючее вещество. Так что, скоро тут будет такое пожарище что вся демоническая аура ядовитого плана просто сгорит в алхимическом пламени. Я подлетел к ней, ударил незаряженной катаной. Она еле-еле успела отреагировать и подставила свой нож для блока. Скорость у нее была потрясающей, наравне со мной сейчас. Скорее всего, это так одержимость на ней сказывается. Но ножик был короткий, а катана длинная, из-за чего я смог нанести легкий режущий удар. — А кровь-то зеленая! — усмехнулся я, проскочив ей за спину после удара. «Это же сколько яда пришлось выпить, чтобы такой стать! Или ты от природы такая?» «Сдохни!» — прорычала она, кинувшись в мою сторону. Я посмеялся и моментально скрылся в тенях. Одержимая яростно завопила и начала разбрасываться ядом во все стороны. В прямом смысле слова «разбрасываться ядом». Скорее всего, изначально у этой девушки был резервуар энергии такого типа. И что самое противное, ее я светился и немного развеивал тени. Я отступил, еще находясь в тенях, провел пальцем по лезвию, и зарядил очередной болт в свой наручный арбалет. Или это самострел? Интересный и, как обычно, своевременный вопрос. И почему всякая херня лезет в мою голову именно в такие моменты, когда нужно быть сосредоточенным? Выскочив на короткий костяни, я моментально бросил два синих серпа, еще находясь в коротком полете, от которых девица ушла играючи, словно танцевала вальс. А затем снова ушел в тень. Дальние атаки против нее слабо работали. Первого выстрела она не ожидала, и все равно почти уклонилась от него. Удивительная реакция. И снова выскочил из тени, снова пролетел несколько метров вперед, активировав попутно свою защитную способность. В меня смотрел уже ее арбалет. Она улыбалась. Из него в мою сторону полетел болт. Проскочил за моей спиной. Я усмехнулся. Выстрелил еще раз в небеса, разжигая еще сильнее пламя над нашими головами. И приземлился на ноги. Я смотрел на нее. Она злилась. Ее глаза немного бегали, пытаясь найти меня. Но она не знала, где я точно нахожусь. Я расплывался, терялся в тенях. Отличная защитная способность, да еще и позволяет игнорировать часть ударов, особенно смертельных. «Готовы сдаться?» — с усмешкой спросил я, вкладывая очередной болт в арбалет и тут же пуская его в небеса, создавая новый взрыв. А в следующий миг уже мне пришлось уходить от выстрела. Потому как вылетел болт, скорее всего она смогла рассчитать мое точное местоположение и выстрелить туда. Промазала, я все видел, но все равно было неприятно, что враг настолько догадлив. Хотя это претендент, нечему удивляться. Причем лесник, опытный, судя по всему. Вот только ее одежку жаль, да. Вся порвана и зодрана. Явно она раньше выглядела лучше. «Мимо!» — рассмеялся я. «Я играл со смертью. Никак иначе мое поведение сейчас нельзя описать. Мне не было плевать на свою жизнь, но... Мне хотелось оторваться по полной. Я чувствовал, что если приложу побольше усилий, то я просто прикончу эту девушку. А мне это не нужно было». Нужно было изгнать из нее этого чертового демона, который управлял ею. Она плюнула в меня ядом, причем немалым таким количеством. Я ушел от него, но он моментально разделился, меня зацепило несколькими каплями. Плащ тут же зашипел. Яд с токсином. Помимо того, что просто хотел отравить, он еще и одежду портит. А вот это меня немного взбесило. Начав мучаться по кругу вокруг одержимой, я начал закидывать ее способностями своей катаны. «Да, толку мало было». Но в один момент, когда она того не видела, я зарядил очередной болт, которым выстрелил одновременно с броском способности катаны. И рассчитал, куда именно уйдет она. Рассчитал момент, когда появится она в нужной мне точке. И не прогадал. «Человек исчез, его больше нет», — безумно улыбался я, смотря ей в глаза. «А из тела его демон вышел на свет». И снова сорвался в безумную скачку в тень и из нее. Я расстреливал противника способностями, несколько раз снова выстреливал из арбалета но получилось попасть еще один раз. Но и этого уже должно хватить. У нас был план, сложно реализуемый, ведь столько всего должно было сойтись и получиться. И он уже начал работать, что меня радовало. «Ну, как самочувствие?» — выскочил я из тени, махая катаной перед собой. «Не тошнит, Голова не кружится? А слабости нет? А то ты как-то вспотела, спинка немного сгорблена, глаза немного прикрыты, даже жалко как-то тебя». «Урод!» — снова она применила какую-то способность. Из-за чего мне пришлось прятаться в тенях, так как ее разбросанный яд моментально подорвался, разжигая и так хорошо разгорающийся лес. Ты что сделал? Помнишь первую мелкую рану? Я даже деактивировал свою защитную способность, чтобы она видела мою самодовольную улыбку. Тогда в тебя попало несколько капель очень сильного яда. Сам по себе он безвреден, но нужен немного для другого. Потом второй болт оказался целиком в тебе. Я постучал левой рукой по своему правому плечу, в котором у девушки же до сих пор торчал болт. Это был второй компонент яда. Он уже был слабенького действия, но все равно эффект был не тот. А потом третий раз я смог попасть. А теперь пару раз хлопнул по левому бедру, где я смог только зацепить ее. Там уже был катализатор для этих ядов. Первый резко повышает утомляемость. Хоть будь ты Богом, ты начнешь очень быстро уставать. Второй просто снижает все характеристики. Причем чем дольше он находится в крови, тем он сильнее действует. В какой-то момент ты не сможешь даже свое тело держать на ногах и упадешь без сил. Всего на часик, но и этого мне хватит за глаза, чтобы разобраться с тобой. Она снова разозлилась. Все же плохо быть одержимой и не контролировать свои эмоции. Ибо чем больше она двигалась, тем быстрее яды распространялись по ее телу. Так что то, что она сейчас сорвалась с места и умчалась в мою сторону, для нее было хуже всего. Я больше не атаковал, я просто защищался. Только на всякий случай выбил арбалет из ее рук, чтобы не выстрелила. А болт там был уже заряжен. Она делала это мгновенно. Я защищался и смотрел на свое творение. Лес уже полыхал. Вокруг нас был настоящий огненный ад. Еще минута две назад еще были хоть какие-то тени, но сейчас нет ни единой. Горело все, горела земля. Опавшие на нее листья и ветки были отличным топливом для пожирающего все, до чего только оно может дотянуться пламени. Горели мертвые деревья, пауки, паутина, и демоническая отравляющая энергия высосала из них жизнь, превратив во все еще гордо стоящую труху. Горели небеса. Паутины на деревьях было столь много, она была столь толстого размера, что возникало реальное ощущение, что сами небеса объяты пламенем. Она атаковала, и с каждой минуты ее атаки становились все медленнее и медленнее. Между ними перерыв был все больше и больше. Дай мне возможности, я бы убил ее, но я не хотел. Нет. Мне нужно было выгнать демона из ее тела, а саму ее оставить живой. Поэтому я только защищался, поэтому я не совершал ни единой атаки. Только унижающие, по типу пощечин. Это меня забавляло, а ее еще больше распаляло. Послышался треск. Я на миг поднял голову и увидел, что на нас вот-вот должна упасть огромная толстая ветка с пылающими на ней коконами. Заблокировав удар, я схватил свободной рукой девушку и отбросил ее в сторону, а сам сделал рывок в противоположную. Она упала. Я остался стоять на ногах. И на то место, где мы стояли, реально упала ветка, поджигающая почву вокруг нас. «Зачем?» — прорычала она, еле-еле поднявшись на ноги. Даже в ее голосе уже чувствовалась слабость. «Почему ты это сделал?» «Просто я немного безумный добряк», усмехнулся я, сделав два шага назад, а потом с разбега перескочил огненную преграду, которая появилась перед нами. И снова мы схлестнулись. Снова я просто издевался над ней. Снова я просто контратаковал ладонью в ее щеку, а она пыталась бить все агрессивнее и сильнее. Вот только у нее не получалось от слова совсем. Я смотрел на нее и понимал, что ее характеристики уже приблизились к десяткам. Она даже не замечала моих ударов, а от пощечины ее отбрасывала так, словно ее легнул конь. «Я тебе предлагал сдаться?» — развела руки в стороны, как бы показывая свои благие намерения. «Я тебя даже не убиваю, хотя спокойно могу сделать это. Может, ты просто расслабишься и позволишь мне освободить тебя от этого демона?» «Только посмей!» — рявкнул уже знакомый мне голос. «Она моя! Я высосу из нее душу, и ее тело навсегда будет моим вместелищем в этом мире!» «В любой момент, в какой бы я захотел!» «А вот хрен тебе, урод крылатый!» Появилась рядом со мной литок, которую я ждал минуты три назад. «Что-то как-то ты разошелся с пламенем?» А это уже было адресовано мне. «Ну вот, как-то так получилось. Я уже сам щурился от жара, который создавался пламенем вокруг меня. Весь взапрел, но еще терпел. Эх, была бы тут Элеонора, она бы создала вокруг нас зону комфорта». «О, смотри! Кажется, сейчас упадет. Явнула в сторону одержимой элита. Я и не спускал глаз с нашей цели. Рано или поздно силы должны были у нее закончиться. И это, наконец, настало. Но еще точно она минуты три будет терять себя, так что я решил немного ускорить этот процесс. Надеюсь, она не обидится на то, что я врежу ей с такой силы, что у нее сломается челюсть. Рванув с места, я подлетел к ней, нанеся очень сильный удар. Мало того, что я вложил в него всю свою силу, так еще и скорость, которая была набрана за пять с небольшим метров. Увеличила силу удара кратно. Она вырубилась моментально и отлетела на добрые три метра от меня. «А то мы тут сейчас сгорим!» — уже тяжело дыша от дыма и жара проговорил я, подходя к девушке. Рядом со мной опять появилась Лита, которая тоже было явно не по себе, и я у нее уточнил. «Так, что делать дальше? А то ты мне почти толком ничего не сказала!» Диманица тут же начала объяснять, что мне надо сделать. «Первое — оголить живот». Так как у этой одержимой на животе одежда в прямом смысле слова и слела, этот пункт можно было смело пропускать. Второе — взять нож и начать наносить определенные символы на ее животе. Нужно было именно пустить кровь, так как кровь имеет особую магическую силу. Для этих целей пришлось брать ее же нож и медленно вырисовывать все то, что мне говорила Лита. Медленно, так как нельзя было нарушать последовательность, нельзя было искажать знаки. Я бы поручил это сделать самой демонице, Но она не имела права это делать. А как так? Когда я дорисовал символы, поднялся на ноги и с недовольством посмотрел на сук Куба. Как проводятся ритуалы изгнания, ты знаешь. А как его сама провести, то сразу умываешь руки. Это так принято у вас в демоническом обществе? Нет. Как-то эстетично она приложила руку к своему лицу, помотав головой. Ритуал я знаю, так как множество раз его делали. Можно сказать, на моих глазах. Один раз тогда же меня изгоняли из тела одной красотки, с помощью которой я высасывала энергию из мужчин. К слову, мужчин у нее было очень много. «Ближе к делу», — нахмурился я. «Ближе к телу у нас было ночью. Подробности слышать про дела такого типа я не хочу». «Ладно, ладно», — хихикнула она. «В общем, когда это происходит так часто с тобой или твоими подчиненными, чьими глазами ты умеешь видеть, то невольно все запоминаешь». Вот я и запомнила. Как у вас это говорится? Словно с молоком матери. Все эти символы и слова, которые надо произносить, остались у меня в голове на многие века. Видишь, пригодилось. А теперь повторяй за мной. И она начала говорить словно на распев, словно на церковный лад. Я не понимал слов, вообще не понимал. Это был не наш язык, но и не демонический. Он был красив, он был словно шелк, нежный, мягкий, легкий. У меня получалось грубовато произносить слова, но получалось. В один момент, конечно, я сбился, из-за чего пришлось повторять все вновь. Но у меня вышло. Вокруг нас бушевало сильное пламя. Его даже пришлось отгонять от нас. Лита использовала свои собственные крылья, чтобы создавать потоки воздуха, отталкивающие от нас пламя. Это помогало. А потом, когда я договорил, она схватила меня за подмышки и рванула со мной наверх. В этот миг тело девушки начало ярко светиться. Особенно ярко начали светиться символы, которые я нанес ей на живот. Она распахнула глаза, широко открыла рот. Ее фигура сейчас напоминала пятиконечную звезду, которую Лита все это время рисовала с помощью своей собственной магии. Точнее, не рисовала, а изменяла ту, которая ранее была создана из крови пауков. Достигнув определенной точки, девушка зависла на одном месте. И тут пламя, которое бушевало везде, где только было видно, начало вихрем кружиться вокруг ее тела. А кончики этого вихря начали втягиваться в ее символы. И в этот момент девушка закричала: Нет, даже завизжала. И вместе с этим визгом из ее рта, ушей, глаз, носа, огромным потоком, словно какая-то дымка, выходила зеленая, пропитанная ядом энергия демонов. Ей явно было очень больно, но чем дольше это происходило, тем естественнее начинало выглядеть ее тело, тем больше восстанавливались ее одежды. А потом мигом все прекратилось. Тело девушки упало, а зеленые клубы дыма начали спрессовываться образовывая знакомые мне черты. «Какие люди, да без охраны!» — улыбнулся я, снова чувствуя почву под своими ногами, сожженную дотла. «Или ты думал, что сможешь вечно скрываться в ее теле?» «Я не думал, что тебе будет помогать предательница, из-за которой пришлось рисковать и сгинуть многим отличным воинам разных планов», — скалился явно ослабший лейтенант Яда. «Ее ждет за это частный суд». Где она будет приговорена к запечатыванию своей сущности в теле, хе-хе-хе, своего же ребенка? Если вдруг окажешься в моем плане...» Один миг Элита уже была возле парящего в воздухе демона, пронзив его сразу обоими мечами. «То передай ей, что месть моя будет очень жестокой. Она не выживет, если говорить откровенно». «И кто сможет ее убить?» Он улыбался, из его рта текла кровь, но он словно не замечал этого. «Этот недомерок, который будет равен силе моего мизинца в плане демонов?» «Этот недомерок?» Холодно повторила его же слова Суккуб. «Именно он. Ибо вы не знаете то, что знаю я. Вы не знаете, кто за ним стоит и что он сможет сделать. Так что сдохни. Надеюсь, тебя будут очень жестоко перековывать, переделывать. Надеюсь, увижу всю твою боль в том, как тебя изменили». И в следующий миг она дернула оба клинка в разные стороны, вырвав их из тушки демона. А потом нанесла серию молниеносных ударов, отправляя его в собственный план. «Хватай девушку и давай уходить отсюда», — говорила она с явной усталостью в голосе. «Мне снова нужно пополнять энергию. Слишком много ее израсходовало за сегодня. А пламя, которое было поглощено, скоро снова настигнет это место». Тогда веди, сказал я ей, и подошел к телу некогда одержимой, положив ее себе на плечи, предварительно убрав катану в ножны. С высоты явно путь будет лучше видно, чем с земли, а я дальше собственную нос уже почти не вижу ни хрена, а тебя просто чувствую. Тогда не отставай.